Глава пятая. Когда гестаповцы вели скрученного Гуляева через бар, Фролова и Бурматова нигде не было. Либо развлекались с девицами, не услышав выстрел, либо их тоже забрали. Гуляев ничего не соображал, все это казалось продолжением безумного сна. «Это не я!» — говорил он. «Господа, это не я! Я лежал на кровати и потерял сознание! Цвайгерт, ищите Цвайгерта! Он был здесь, у него был пистолет!» Гестаповцев было двое, Один низкорослый рябой в клетчатом пиджаке, другой белобрысый и с маленькими свинячьими глазками в одной рубахе. Алкоголем от них не пахло. Прибежав на второй этаж кабака и увидев происходящее, они без промедления приложили Гуляева лицом к стенке и защелкнули на его запястьях наручники. — Дожили, — сказал рябой. — Русские наших в собственных кабаках стреляют. Пьянь чертова! — Он еще и обнюхался своим носом свиным, — сказал белобрысый. «Что, дерьмо, совсем от рук отбился? На фронт обратно не хочешь?» «Послушайте меня», — попытался объяснить Гуляев, и тут же получил кулаком в нос. Брызнула кровь. Вдалеке ревела сирена, владельцы заведения уже вызвали криминальную полицию. На улице похолодало и стемнело, свет в городе почти нигде не горел, только ракотали в небе моторы истребителей, и фары полицейского «Фольксвагена» выхватывались с темноты брусчатку дороги. У машины уже стояли двое полицейских в двубортных шинелях и серых шако с коричневыми козырьками. Следом приехала еще одна. Из нее вышли четверо в гражданском, сразу пошли внутрь к кабака. Гуляева запихнули на заднее сиденье авто, где уже сидел хмурый седоволосый мужчина в бежевом пальто и в шляпе. Один из полицейских остался снаружи, и они долго спорили о чем-то с Рябым-гестаповцем. Полицейский возмущался и показывал документы, Рябой качал головой, Вздохнув, тот вернулся к машине и уселся на переднее кресло. «Трогай», — сказал он водителю. «Гестапо хочет, чтобы им отдали». Гуляев испуганно взглянул на Седовласова в пальто. Тот ничего не говорил. «Я не понимаю, что произошло», — сказал Гуляев. Седовласый промолчал. Машина тронулась по ночной «Принц-Альберг-страссе». Гуляев знал, что ехать недолго, отдел всего в квартале. Страшно колотилось сердце, немели руки, опухал разбитый нос. «Я действительно не понимаю!» — лепетал Гуляев. «Я просто потерял сознание!» Полицейский, сидевший впереди, раздраженно ответил. «Похрёкай!» До отдела ехали молча. Гуляева заперли в одиночной камере четыре на четыре метра с железной скамейкой и без туалета. С потолка свисала слабо мерцающая лампочка с ржавым плафоном. Наручники сняли, на запястьях остались красные полосы. Когда закрылась дверь, Гуляев рухнул на скамейку — и схватился руками за голову. Опьянение, как и не бывало вовсе. Что все это было, черт возьми? И чем все это закончится? Подумал он и утер наконец кровь из носа, заливавшую губы. В коридоре топали сапоги, лязгали тяжелые двери, кто-то пьяный пел по-итальянски. гуляй вспомнил, ведь это оказался первый за месяц вечер, когда он лежал на мягкой пуховой кровати. До этого только однажды удалось в гостях у милой барышни в Берлине. Барышня, правда, не осталась с ним, а ушла пить с офицерами зато хоть выспался на мягком. Он вспоминал плен, соломенные подстилки лагеря в Боровичах, который поначалу казался раем по сравнению с Волховским котлом, но на третий месяц отношение стало хуже, а еды меньше. Потом отправили под Витебск еще два месяца. Там уже были деревянные нары, но обращение — настоящий кромешный ад. А потом сказать себе «да», шагнуть вперед после речи агитатора Роа, что может быть проще. я Именно так он это сказал, на самом деле агитатор спросил, кто еще, и Гуляев ответил «Я», а прозвучало как немецкое «Да». И в начале февраля долгий поезд в Берлин. Спать приходилось на полу, дрожа под стук колес, прижавшись друг к другу под шинелями. Условия в Добендорфской школе в пропагандистов Роа тоже не баловали. Необустроенный лагерь на 300 человек с колючей проволокой, семь бараков, двухъярусные кровати. Зато тепло. Зато почти свобода, неограниченный отпуск для офицеров и нормальная еда, и немецкая форма. А самое главное, никто больше не бил и не издевался. Да, это был сущий рай. По прибытии в Даббендорф, его, как бывшего учителя, идеально владевшего немецким, тут же назначили вести политические занятия. Изучал воззвания Власова, общался с немецкими офицерами, помогал редактировать статьи в Зарю, вместе писали тексты. Очень здорово помогал идейно подкованный Фролов. Что теперь будет с этой почти свободой? Опять в лагеря? Или тюрьма? Или смерть? Может, фронт? Лучше, конечно, фронт. Опять вспомнил сон в борделе и чёрное распухшее лицо вонючего Клауса. И другого мёртвого немца, Акселя Вебера, лежавшего с простреленной головой на окровавленной кровати. Кто? Как? Почему? Может, и правда он, Гуляев, сделал это в пьяном угаре? Вебер вёл себя мерзко оскорблял называл свиньями, заслужил. Цвайгерт. Куда он пропал? Кто он такой? Что он такое? Спустя два часа снова затопали сапоги, и с лязгом открылась железная дверь. Охранник скомандовал на выход, заставил повернуться, заковал в наручники, повел по ярко освещенному коридору. «Шлепнут прямо здесь?» — мелькнуло в голове у Гуляева. Но за поворотом его затолкнули в комнату допросов. Выглядела она светлой, чистой, просторной. За резным дубовым столом с кипой документов сидел тот самый хмурый и седовласый, что встретил Гуляева в машине. Его пальто и шляпа висели на крючке, а сам остался в клетчатом костюме с острыми лацканами и чёрным галстуком. С портрета на стене ледяным взором глядел фюрер. Седовласый жестом попросил снять наручники, пригласил Гуляева сесть. Несколько секунд молча оглядывал его затем, дождавшись, пока уйдёт охранник, сухо заговорил. «Отдел по борьбе с противником и саботажем. Инспектор криминальной полиции Вальтер Келлерман. Рад знакомству». «Поручик Гуляев. Отдел восточной пропаганды особого назначения. Ранее старший лейтенант Красный. Вас идеально немецкий», — перебил его Келлерман. «Работали учителем немецкого в Линдон-Манштадте, верно? Где? Так теперь называется город Красногвардейск». Он кивнул, сглотнув слюну. Келлерман достал из кармана портсигар, раскрыл перед Гуляевым. «Курите?» «Только когда очень нервничаю». Он облизнул губы и вопросительно взглянул на портсигар. «Тогда угощайтесь». Пока Гуляев закуривал, Келлерман вытащил из кипа листок с отпечатками пальцев, помахал им перед собой, шлепнул на стол. «Расслабьтесь», — сказал он. «Пистолет не ваш, отпечатки на нем тоже чужие». Сердце Гуляева заколотилось еще сильнее, Вот он только что вынырнул из ледяной купели. Закрыл глаза, вздохнул. Келлерман на секунду замолчал, будто наслаждаясь реакцией, а потом продолжил. Одна шлюха видела пьяного майора, который вышел с черного хода сразу после выстрела. С вами получилось недоразумение. Будем искать. Дело передали в криминальную полицию. Гуляев крепко затянулся. Выдохнул струю дыма. Потом разлепил пересохшие губы и сбивчиво заговорил. «Его звали Цвайгерт, 343-я пехотная дивизия. Он очень странно себя вел». «В чем странность?» «Мы познакомились по дороге в бар». «Бордель», — улыбнулся Келлерман. «Мы чаще в нем просто пили, денег нет». «А теперь решили не только пить». «Цвайгерт устроил. Он нас чем только не угощал». «Я заметил». «Что еще странного было в его поведении?» Он нес порой какую-то чушь. «Впрочем...» Он обнюхался и был пьян, а потом к нам пристал этот парень. Убитый, как его? — Аксель Вебер, бедолага. — Да. Стал приставать к нам, оскорблять, называть свиньями. Адсвайгерт вдруг встал и выдал ему всю его подноготную. Рассказал, что Вебер эвакуировался из Сталинграда по самострелу. Келлерман приподнял правую бровь. — Откуда он это знал? — Не имею понятия, гер. инспектор У Вебера глаза на лоб полезли. Сел за свой стол, да так и сидел. Келлерман стал хмуро перебирать бумаги. «Из какой, говорите, он части?» «343-я пехотная. Говорил, что везде повоевал. В Польше, во Франции, на Восточном, даже у нас, под Волховом». Гестаповец подозрительно хмыкнул. «343-я, гер-поручик, нигде, кроме Франции, не воюет. Да и не воюют они там толком. Сидят себе в Британии, тухнут в береговой обороне. Так что ваш Цвейгерт наврал. Ну или вы что-то перепутали?» «У меня хорошая память на цифры», — и затушил окурок. «Ладно, ладно», — вздохнул Келлерман. «Будут вашего Цвейгерта искать, далеко не убежит. За всё спросим. У меня к вам теперь другое дело». Гуляев вопросительно заглянул ему в глаза. Келлерман вытянул из стопки ещё одну бумагу, бегло прошёлся по ней глазами, положил обратно. «Почему вы вообще разговариваете с сотрудником отдела по борьбе с противником и саботажем? Не подумали?» Иван покачал головой. «Вчера нам пришло донесение, что в вашей школе пропагандистов действует подпольная антинемецкая организация. Она может называться «Комитет» или что-то вроде того». Гуляев удивленно поднял брови. «Мне об этом ничего не известно». Инспектор ошарашенно посмотрел на него, а потом неожиданно расхохотался. «Ещё бы вам было известно, вы бы уже в моабитской тюрьме гнили. Ну даёте». Смех его выглядел неестественным и оттого пугающим. Закончив хохотать, он продолжил. «Нам надо, чтобы все причастные к комитету сгнили в Майбитской тюрьме. Поможете?» «Как я вам помогу?» «Информации. Сейчас вы ничего не знаете. Или...» Он хитро прищурился. «Возможно, ничего не знаете. Потом, вероятно, будете знать больше». «Мы еще не уверены, существует ли эта организация на самом деле, не знаем, сколько там человек. Может, всего двое, а может, вообще вся ваша школа, а? Если что-то об этом разузнаете, в долгу не останемся. В конце концов, можем похлопотать о награде или повышении. Всякое жалование станет больше, сможете хоть каждый вечер к луизи кататься». Что-то знакомое послышалось Ивану в этих словах. «А если не разузнаю?» «Ни к чему не принуждаю, исключительно на добровольной основе. Но если выяснится, что комитет действительно существует и вредит Германии, откуда мы знаем, может, вы сам пособник? Да и моральное ваше поведение в этих злачных местах, мягко говоря, на службе не скажется. То есть выбора нет». Келлерман опять рассмеялся, увидев его испуганное лицо. «Да не бойтесь вы так, гер-поручик, я просто пугаю». Просто слушайте, о чём говорят люди. Может, в вашей компании есть кто-нибудь очень скрытный и недоверчивый. Присмотритесь к людям. Вы же пользуетесь авторитетом. Я поднял справки, вас там любят и вам доверяют. Иначе бы я тут с вами не расшаркивался. Гуляев задумался. Если вы честны со мной, вы не рискуете абсолютно ничем, продолжил Келлерман. Ну так что? Так точно, геринспектор. Вот и славно. Свободны. «Возвращайтесь в лагерь, я за вами пришлю в следующее воскресенье. Всегда лучше быть друзьями, верно?» И подмигнул. Гуляй его вдруг слегка закружило голову непреодолимое ощущение дежавю. «Верно», — ответил он. «Машину вам вызову», — сказал Келлерман и поднял телефонную трубку. К четырем часам утра на улице становилось пугающе тихо. Только лаяли во дворах собаки. Пахло сыростью и бензином. Мостовая сверкала отблесками далёких фар, по чёрным тучам ползли лучи прожекторов. Гуляев поднял ворот шинели и сел на пассажирское сидение «Фольксвагена». За рулём сидел тот же водитель. Без слов он повернул ключ зажигания и вдавил педаль. Они выехали по «Принц-Альберг-штрассе» на набережную Шпрее и повернули в сторону фридрих -штрассе. И пока они ехали, бывший старший лейтенант рабочей крестьянской Красной Армии Иван Гуляев Вспоминал начало зимы 1942-го и заснеженную деревню, где располагался особый отдел НКВД второй ударной армии с капитаном полетаевым Многое с тех пор изменилось, а что-то нет. Но пить с тех пор он стал больше. Он закрыл глаза и вспомнил белого червя на амвоне сгоревшей церкви. Стихотворение капитана Роа Дениса Фролова, опубликованное в газете «Заря» от 23 марта 1943 года. История. Ты, не спросив, вознесла нас на гребень чудовищной злой волны. Ты долго водила несчастных за нас и как же мы были тобой пьяны. Но белое синим сияет знамя, и марш добровольцев отряд поёт История снова играет с нами. Так выиграем Родину у неё